Сладкий сон Айи нарушило чужое неосторожное движение. Ей было тепло. Очень тепло. А теперь тепло ускользало. Кожу, горячую ото сна, лизнул сквозняк. Холод тут же забрался под одежду, заставляя съежиться. Девушка завозилась, натягивая на себя гладкую синтетическую ткань. Матерное шипение, раздавшееся где-то совсем рядом, заставило разлепить глаза. Керра натянул задубевшую от холода куртку и теперь обувался. Глядя на него, Айке совсем расхотелось выбираться из тёплого кокона, поэтому она ловко выпростала руку, сдернула со спальника свою курточку и втянула её внутрь. Ледяная, аж передёрнула всю. «Доброе утро», — хрипло сказала девушка. «Угу», — ответил Керра. После этого Айя завозилась, одеваясь и попутно пытаясь вспомнить, как ложилась спать. Ответ был один. «Никак. Никак не ложилась». Сидела на обломках лестницы, спрятав руки под мышки. Так и срубилась. Получается, Кера проснулся, увидел ее, притулившуюся в углу, поднял, разул и запихал в спальник. Смутно-смутно что-то такое припоминалось. Закостеневшее от холода неуклюжее тело и тепло синтетической ткани, которая вдруг обняла со всех сторон. И Кера тоже теплый. Вообще очень повезло с теснотой, ему некуда было отстраниться. Поэтому... Айя уткнулась ледяным носом в широкую спину и заснула. Куртка, хотя и хрустела с мороза, но в спальнике чуть-чуть согрелась, а вот всовывать ноги в холодные ботинки оказалось тем еще удовольствием. Девушка торопливо затягивала шнуровку, надеясь сберечь хоть частичку тепла. Изо рта вырывался сизый пар, руки костенели. — Блин, — сказала она, складывая спальник. — Вечером было теплее. Кера молча снимал пленку. И сразу, как только он ее сложил, Айя поняла, что настоящий холод еще не начинался. Когда в закуток под лестницей ворвался ветер с улицы, показалось, будто даже волосы под шапкой встали дыбом и мгновенно покрылись инеем. Захотелось опять вытащить из контейнера спальник, напялить его на себя, прорезав дырки для ног, и так идти хоть на край света. А лучше не идти. Обратно расстелиться и лечь спать. Это ж так здорово. Идем. Ага. Девушка вдела непослушные руки в лямки рюкзака. В спине сделалось чуточку теплее. На улице задувало и лежал снег. Снег, мать его! Грязь застыла, стала скользкой и коварной. Обломки бетона и кирпичей прочно вмерзли во вчерашнюю слякоть. А я потихоньку согревалась. Точнее, от быстрой ходьбы согревалось то, что было под одеждой, а лицо, наоборот, застыло от ледяного ветра. Девушка шмыгнула носом. «Куда мы идем?» — спросила она. — В тепло, — ответил Керра. — В тепло, в теплое тепло. — Далеко? — уточнила спутница. — Не очень. — Теплое тепло не очень далеко. — А умыться там есть где? — Да. — Круть. И она припустила еще резвее. Темный тесный изакаулок привел Керра и его спутницу к черному входу в девять жизней. Джувс как раз только-только поднялся, и сейчас разжигал квадратную железную печь. Та стояла у него прямо за стойкой, на ней он готовил, от нее же и грелся в холода. Бар был еще пуст. Ни случайно забредших полудурков, ни постоянных клиентов. Только сквозняки гуляли из угла в угол. «О, Кера!» — махнул рукой хозяин. «Вот ведь завернула, да? Плевок на лету замерзает!» И он кивнул гостю на маленький столик, притулившийся за стойкой рядом с печью. «Не был ты там, где действительно замерзает», — пробурчал Керра. Джуфс в ответ на это промолчал. Айка заторопилась умываться. «Там это!» — сказал ей вслед Джуфс. «Вода не льется, шланг замерз. Бери из канистры!» «Ага, спасибо». Уборная оказалась так себе. Даже не так себе, а отстойной. Вонючий закуток. Однако все равно теплее, чем на улице. Вот только вода в канистре была совершенно ледяная, да еще и полотенца не нашлось. Зато здесь висело мутное пластиковое зеркало и лампочка под потолком хоть как-то, но светила. А я мрачно разглядывала багровый синяк на скуле. Скоро коричневеть начнет. Потом желтеть. Ладно, фиг с ним, рано или поздно пройдет. А ее тут все равно никто не знает. Она вернулась в зал, вытирая мокрое лицо рукавом курточки, сбросила с плеч рюкзак, повесила его на спинку стула и села. От печи тянула ощутимым но пока еще скудным теплом. «Держи», — Кера протянул девушке сложенный в несколько раз лист бумаги. «Вчера надо было отдать, но руки не дошли». А я с удивлением взяла лист, развернула его и вгляделась в строки, выведенные летящим старомодным почерком. «Откунь, что ли?» — спросил Джуф случайно скользнувший взглядом по посланию. «Не парься», — подмигнула девушке, когда та настороженно прижала письмо к груди. «Угадал». Просто больше никто в секторе не нацарапает столько от руки. Письмо. Настоящее бумажное письмо для девочки с корпоративного сектора, написанное странной женщиной, выдающей себя за персонажа старого сериала. Когда Ая снова развернула лист бумаги, руки у нее подрагивали от волнения. «Здравствуй, Ая, девочка моя. Как ты помнишь, я врач. К тому же довольно старомодный. Поэтому ты, наверное... Первый за много-много лет человек в черном секторе, который получает бумажное письмо, да к тому же написанное от руки. И уж совершенно точно ты первый в черном секторе человек, которому уличный доктор совершенно безвозмездно излагает его диагноз. Как видишь, чудеса случаются. Впрочем, Алиса сразу сказала, что ты сказочно удачлива, а она замечательно разбирается в людях. Итак, зачем я тебе пишу? вполне объяснимой врачебной привычке – не проходить равнодушно мимо узнаваемых симптомов. Если же учесть, что симптомы твои довольно тревожные, а сама ты являешься, безусловно, уникальным человеком, молчать я не имею права. К тому же ты скерра. А это обстоятельство обязывает меня быть к тебе особенно внимательной. Ну и в конце концов, то, что с тобой происходит, мне прекрасно знакомо, поскольку некогда я занималась именно изучением психотропных препаратов, исследованием их влияния на работу мозга и изменением личности при помощи фармацевтики и нейропрограммирования. К сожалению, то, что я сейчас расскажу, вряд ли тебя обрадует. Однако узнать это необходимо хотя бы потому, что «праэмунитус, праэмунитус» — «кто предупрежден, тот вооружен». Наверное, ты уже заметила, что с тобой происходят странные вещи. И я не о волшебном превращении самой обычной девушки в ценный объект стоимостью во много миллионов кредов. Речь о другом. О том, что ты не всегда и не во всем можешь себя контролировать. О чужих воспоминаниях, всплывающих в мозгу. О рефлексах, которым на первый взгляд неоткуда взяться. А еще о головных болях головокружениях, носовых кровотечениях, потере ориентации, потере моторной координации, ослаблении контроля над собственным поведением, эмоциональной неустойчивости. Ты еще не все симптомы мной перечисленные ощутила на себе. Если нет, то хорошо. Очень хорошо. Потому что они самые легкие и самые безобидные из грозящих тебе разнообразных психических и физиологических сбоев. А теперь подробнее. Чтобы минимизировать последствия вторжения в рассудок, нужно быть очень осторожной. Как я смогла навскидку оценить работу специалистов Винзера, они не очень умело над тобой трудились. Это и благо, и зло. Благо, потому что более глубокая переработка сознания не оставила бы от тебя прежней ничего, кроме оболочки. Однако ты явно сохранила навыки неумело стертой исходной личности, и они, эти навыки, Очень тебе пригодятся. А зло заключается в том, что именно память об этих навыках оказывает то негативное воздействие на твой мозг, какое ты уже ощутила во всей красе. Я сообщу тебе одну вещь. Она не должна тебя пугать, просто прими к сведению. Люди с переработанным сознанием живут в среднем от 5 до 15 лет после проведенных манипуляций. Часики тикают, моя девочка. «Время уходит. Но прежде чем ударяться в панику, подумай о том, что время уходит у всех. И очень многие, кто еще вчера был здоровее и крепче тебя, уже кормят крыс где-то в подворотне. Я понимаю, утешение слабое, однако жизнь в черном секторе может оборваться совершенно внезапно по зависящим от последствий медицинских экспериментов причинам. Ты жива, это главное» а учитывая твой уникальный иммунитет, есть шансы прожить долго. Что тебе важно знать? Спустя некоторое время неприятные симптомы должны ослабнуть или полностью исчезнуть. Наступит стабилизация состояния, ремиссия. Все, что не подчистили нейропрограммисты Виндзора, ты постепенно вспомнишь, после чего бурные реакции организма прекратятся. Если же они продолжат проявляться на протяжении длительного времени, Это сигнал о серьезных нарушениях, которые произошли в работе мозга. Что может относиться к таким нарушениям? Усиливающаяся головная боль, вялость, неустойчивость в позе Ромберга, положение стоя со сдвинутыми вместе стопами, закрытыми глазами и вытянутыми перед собой руками, раздражительность, забывчивость, ухудшение реакции, обморки, затуманенность сознания, потеря ориентации при громких звуках или же ярком свете, тошнота, довольно сильная, приступами, светобоязнь, снижение зрения, нарушение сна. Если это случится, особенно если случится комплексно, лучше тебе отыскать приличного доктора, и пока он проводит диагностику, постарайся не спускать с него ствола. Это, как понимаешь, особенно важно. Далее. Чтобы уберечься от вышеперечисленного, соблюдай несколько важных условий. Старайся избегать эмоциональных вспышек, раздражительности, агрессии. Исключи спиртное и наркотическое. По возможности высыпайся. Понимаю невыполнимо, но предупредить должна. Самое главное, старайся не накапливать стресс. Появился негатив, сбрось. Перестрели кого-нибудь в конце концов. Напряжению нужно давать разрядку. На крайний случай, если возникнет острая необходимость затормозить уже случившееся обострение, есть такое лекарство, которое в народе называют амнезин – одна таблетка перед сном. Предупреждаю еще раз – крайнее средство. И такую роскошь, как его использование, можешь себе позволить единожды, максимум дважды. Но последствия спрогнозировать уже не берусь. Оно даст откат на последний стресс. Говоря проще, ты забудешь случившееся. Начисто. Но принять таблетку нужно до первого засыпания. И еще помни, чудес не бывает. Позже все вспомнишь. Но главное напряжение к тому моменту снимешь. Нагрузка на мозг получится щадящей, подсознание будет подготовлено. Впрочем, от души надеюсь, что этот совет тебе не пригодится. Изменение личности без последствий не проходит. Об этом помни. То, что с тобой сделали, уже не изменить. Но с этим можно научиться жить и ладить. У кроликов получилось. А уж ты-то тем более осилишь. Удачи тебе, моя девочка. И я от чего-то думаю, что мы еще встретимся. скриптам Все это я сообщила Икера. Он сказал, будто есть варианты. Даже не стану гадать, какие именно, но полагаю, ты уже убедилась, что у него весьма обширные и разнообразные знакомства. Некоторое время Ая сидела в прострации, тупо глядя на строки приговора. Часики тикают. В лучшем случае ей осталось жить лет десять. В худшем — от нескольких месяцев до нескольких дней. Мало. В восемнадцать лет жизнь представляется бесконечной, как уходящий к горизонту монорельс. А тут вдруг часики тикают. Трое, наверное, опять смеются. Может, вот она, причина удивительного везения. Просто фортуна от щедрот своих решила всю немудреную удачу, на которую может претендовать Ая Геллан, уместить в ее короткий век. С другой стороны, Куин права, время уходит у всех. И чего уж душой кривить, когда вообще не знаешь, получится ли выжить в ближайшие сутки, терзаться из-за возможной безвременной кончины, это отравить свои последние дни страхом. Поэтому Ая моргнула, выходя из оцепенения, еще раз пробежалась глазами по отдельным фрагментам письма, Содумчиво потерла подбородок и подняла взгляд на сидящего напротив Керра. «Значит, ты знаешь про пять лет?» — сказала она. «Знаю. В утешение могу сказать, не ты первая, не ты последняя. Кстати, ты даже знакома с такими же счастливчиками». Девушка удивленно вскинула брови. «Кролики?» «Они самые. Четвертый научник на Он разрабатывал самоуничтожение человека». «Разработал, а триггеры встроить не успел». Так что самоликвидаторы срабатывают случайно. Очень редко. Впрочем, все живем, как последний день. Может, сюда уже летит звено вертушек по нашей голове. А мы не знаем. А может, сектор пара тройку сумасшедших снайперов вошла. Куэн тоже пишет. Пробурчала Ая и подумала, что ее специфическое везение снова явило себя во всей красе. Если ликвидатор кроликов срабатывает внезапно и без предупреждения, то переключение ее тумблера будет сопровождаться предварительными спецэффектами, а значит, есть шанс понять, осознать или, если получится, предотвратить. А не получится, так хотя бы подготовиться. Ну что? Девочка с часовой бомбой внутри. Накануне жизнь казалась тебе беспросветно сложной? Осознаешь теперь, насколько она была проще? Чего ты там вчера рассчитывала для себя выторговать? Торгуйся, но, как говорится, момента моря. Постоянно. Смерть гораздо ближе, чем ты привыкла думать. Возможно, даже не успеешь свой адекватный процент потратить. Время идет. Как ты им распорядишься, когда оно утекает сквозь пальцы? Все ночные сущности, будто пробудившись, затрепыхались в голове. Забились, превращаясь в знакомые уже стадии гнева, готовые разорвать рассудок на части. Сразу начала ломить затылок. «Нет, нет, нет, хватит!» Куэн сказала избегать эмоциональных вспышек, поэтому спокойно, дыши, медленно, вот так, да, а теперь думай, тоже медленно, обмусоливая каждую имеющую отношение к делу мысль. И дыши, ровно. Она уронила взгляд на свои руки, пальцы дрожали, и отнюдь не от холода, печь уже достаточно раскалилась, и от нее волнами расходилось тепло. А я сделала очередной вдох-выдох. Мелкая дрожь стала утихать. Вдох-выдох. Куин пишет, напряжение надо сбрасывать. Можно выйти и пристрелить кого-нибудь. Нет, это после. Потом. Вдох-выдох. Головная боль медленно и неохотно, но все-таки отступила. Джуз подчеркнуто шумно гремел посудой на другом конце стойки и не обращал на посетителей внимания. Керра терпеливо ждал, пока Айка свыкнется с мыслью о своей внезапной смертности, когда в правом углу очков замигала иконка полученного сообщения. Обычный конверт, но сбоку три зеленые точки. Аппаратура связистов допускала такое только для послания одной вполне конкретной личности. «Привет». Человек, который говорил с тобой в хризантемах, знает, что ты взял, но не знает, сколько ты за это хочешь. Назначай встречу. Он сказал, контакт тебе известен. По скриптум. Мне жаль, что Алиса погибла. Обещаю, граффити никто не тронет. Кира, Айка, наконец, оторвала немигающий взгляд от своих рук и посмотрела на собеседника. «Помнишь, когда мы разговаривали, ты сказал, что деньги прах?» «Конечно, деньги деньгам рознь, но ведь не они твой главный интерес во всей этой истории, верно?» «Это не вопрос, а утверждение», — скучным голосом заметил он. «Тогда вот вопрос. Чего ты хочешь?» «Теперь забраться в зета-центр и посмотреть, что оттуда можно взять». Керу усмехнулся. «Полезного». Девушка посмотрела на него с удивлением. «А если циферя ошибся?» «Если я вспомнила что-то не то и вообще в итоге не из зета-центра». «Тогда я умру», — пожал плечами собеседник. «А моя роль во всем этом какая?» — не поняла Ая. «Я-то тебе зачем?» «Ты сумела уйти из этого центра как раз во время катастрофы», — пояснил он. «Значит, можешь и войти. А дальше пусть...» «Тебе Куин про варианты написала?» «Вот пусть варианты разбираются, что к чему и как дать твой иммунитет мне». Девушка опешила. Смотрела на него и хлопала глазами. Вот значит как. Снова сделать ее подопытной крысой. Только на этот раз не для испытания смертоносных вирусов, а для передачи иммунитета, который нужен ему, чтобы залезть черти куда и посмотреть, что оттуда можно взять. С большим трудом я умудрилась сохранить невозмутимость. Куэн написала, что нельзя копить стресс, надо сбрасывать напряжение. Девушка говорила ровно, хотя внутри ее колотило от возмущения и гнева. Рекомендовала пристрелить кого-нибудь. Сейчас мне очень хочется пристрелить тебя. Не знаешь, есть поблизости более безопасные варианты? Какой-нибудь бродяга пьяный, например? Ладно, молчи, сама найду. Она перевела дыхание. Иммунитет ему дать, сука, совсем охренел. Только медленно нарастающая головная боль помогла Айке сбросить обороты ярости. Самообладание возвращалось с трудом. Нет, ну каково вообще, а? Долбанное везение, долбанный керра. Уф. «Дыши, а я дыши. Твой иммунитет мне. что он колом встал, скотина хитрожопая, чтоб тебе вместе с иммунитетом такой же тумблер самоликвидации встроили». «Спокойно. Вдох, выдох. А то и правда придется кого-нибудь валить». Кира, мне нужно все обдумать», — сказала, наконец, девушка. «Дай мне время до вечера, хорошо?»